Глава десятая Конечно, что греха таить, Настя в таких домах не бывала ни разу в жизни. Вообще. Даже рядом не стояла. Дорого, богато, сильно напоминает Букингемский дворец в миниатюре. Особенно большим количеством прислуги. Даже удивительно, зачем нужен столь многочисленный персонал? Не дом, а проходной двор какой-то. Они только вошли на территорию, которую украшали ровные газоны с фигурами из растений и клумбы, где цветы стояли. Как солдаты в строю, идеально по росту, а вокруг уже ужасновали люди в униформе, занятые какими-то делами. Единственное, что нельзя не отметить, четкая слаженная работа. Один пришел, второй ушел, третий поправил, четвертый за предыдущими тремя следы вытер. Только садовников девушка насчитала три человека. В доме вообще, наверное, как на Красной площади, не протолкнуться. Настя поднялась по высоким длинным ступеням на широкое крыльцо, осматривая окрестности. Красиво, несомненно. Кроме того, зелень парка, расположенного перед домом, разбавляли несколько небольших фонтанов. Однако от созерцания местных достопримечательностей ее отвлекли более важные события. Наконец, состоялась встреча с тем самым родственником, из-за которого затеялась вся история. Настя ожидала увидеть дедушку, то есть по всем критериям пожилого степенного человека. В реальности навстречу им вышел моложавый мужчина по первому впечатлению лет пятидесяти. Естественно, можно логично рассудить, что, имея более чем хороший достаток, любой в состоянии выглядеть на добрый десяток лет моложе. Она обратила внимание на него во время онлайн-конференции, но в суматохе той ситуации толком не смогла разглядеть. Помнился только гневный взгляд и раздраженный голос. Сейчас же такая возможность представилась. Седая, благородная, серебристого цвета шевелюра лежала волосок-волоску. Прямой профиль, темные, в отличие от голубых внука, глаза. Но при этом оба Беркутова были сильно похожи друг на друга. Не столько внешне, сколько, наверное, внутренней крепкой уверенностью, будто весь мир лежит у их ног. «Здравствуйте!» — Настя широко улыбнулась, а потом, повергая в шок присутствующих, особенно обрезавших кусты садовников, один из которых, наверное, от стресса тут же обкорнал зеленому медведю половина головы, бросилась в главе семейства с объятиями. «Обалдели, надо признать все!» И Тимофей, и светловолосая девушка, появившаяся из дома вслед за дедом. И сам, собственно говоря, дед в момент, когда гостя повисла на нем, издавший звук, похожий на хрип, не иначе, как от крепости объятий новой родственницы. Настя мысленно решила называть его так же, как и Беркутов, по-свойски. Естественно, она не просто так с первых минут принялась разыгрывать из себя простоватую добродушную купышку — После устроенного в кабинете представления более разумно придерживаться именно такого поведения, раз уж первое впечатление было произведено в подобном контексте. Странно, если девица, ухитрившаяся во время совещания, его почти сорвать, вдруг резко поумнеет и начнет себя вести словно прирожденная леди. Нет, роль вот такой веселой, легкой, но положительной особы самое оно. «Я так рада, так рада!» — Не ожидала скорой встречи, но Тимоша настоял и сказал, что отказываться от вашего приглашения нельзя. — А уж мы-то как все рады! — буркнул под нас Беркутов, при этом поморщившись от Тимоши, как от кислого лимона. Сам сказал называть, как ей на душу ляжет, чего теперь рожу воротит. Но раз Тимоша женишка нервирует, именно этот вариант и нужно использовать. Дед вроде попытался отстраниться и даже немного напрягся. Но Настя степила руки намертво. Он заподозрит сговор, если невеста будет сильно стараться угодить и соответствовать. А если наоборот поведет себя заведомо неправильно, очевидно, сомнения в подставной персоне жены сразу отпадут. Ну, влюбился внучок в идиотку. Может, это кара за его прошлые грехи? Нежданная ответочка кармы. Хотя и переусердствовать нельзя. «Милая, дедушка ужасно счастлив, ничуть не меньше твоего, но ты, наверное, выпусти Виктора Александровича. Посмотри, он немного посинел». Тимофей похлопал девушку по плечу. Она как раз в этот момент размышляла, стоит ли припасть гладко выбритой мужской щеке поцелуем, или это будет уже слишком. «Ох, простите, я просто чрезвычайно эмоциональна». Настя расслабила наконец объятия и сделала шаг назад, выпустив Беркутова-старшего на свободу. Тот и вправду выглядел немного растрепанным и помятым. «Ты издеваешься?» — дед посмотрел на внука злым, раздраженным взглядом. «Кто она? Откуда?» «Ой, такая забавная история вышла. Я работала в ресторане официанткой». «Кем? Кем она работала?» Виктор Александрович Настю игнорировал, обращаясь только к Тимофею. «Ну что ж, по крайней мере, понятно, откуда у будущего мужа такой мерзкий, отвратительный характер. Да подождите, дайте расскажу. Я работала официанткой и пришел как-то в наше заведение один козел. Ну это я тогда так подумала. Послушай, девочка». Дед повернулся к Насте, глядя на нее как на нечто неприятное. Не знаю, что нашло на моего внука, но явно он был в неадеквате. Думаю, необходимо срочно решить это недоразумение и миром разойтись». Но это уже слишком». Тимофей подвинулся ближе к Насте, а затем, положив руку Наталью, подтянул ее к себе. «Что нашло? Любовь на меня нашла. Прикинь, такое бывает. Я сомневался, как вы все отнесетесь к Настеньке. Но после нашего разговора, в котором ты выдвинул ряд условий... Решил, значит, судьба. Эта женщина моя вдохновительница, моя муза. Ради нее хочется совершать великие дела». Тимофей посмотрел на Настю сверху вниз теплым влюбленным взглядом. Девушка, недолго думая, поддержала прекрасные порывы души со стороны жениха и прижалась к нему бочком, удобно пристроив голову на груди. «Господи, какая пошлость!» — ледяным тоном констатировал Беркутов-старший. И больше ни слова не говоря, развернулся, чтобы войти в дом, на крыльце которого состоялась эта трогательная сцена. — Да уж, Тимоха, в этот раз ты сам себя переплюнул. Смазливая девушка, личность которой пока определить Настя не могла, покачала головой. — Ну что за цирк? — Машка, какой цирк? Реально, говорю, влюбился. Сам не ожидал. — Ну да, ну да. Незнакомка усмехнулась, а потом двинулась след за дедом. Как только все посторонние скрылись с глаз, Настя тут же отскочила от Беркутова, который достаточно настойчиво прижимал ее к себе, чуть ли не поглаживая при этом все доступные места. Ох и кабель, однако. Кроме того, ужасно раздражал посторонний женский запах. Блондинистый Дон Джоан пропитался им насквозь. Отвратительно. Прости, увлекся. Голубоглазый красавец довольно прищурился. Хотел придать достоверности твоим и моим словам. — Ага, я так и поняла. — Кто такая? Девушка, которая сейчас вошла внутрь, имею в виду. Тимофей посмотрел вслед скрывшейся за дверями блондинки, но объяснять ничего не стал. — Идем, невеста, блин. Кстати, мне нравится, в принципе, твое поведение. дедаш выворачивает. Но суть в том, условий не было никаких для кандидатуры будущей жены. Так что никак, опять же, повлиять он на это не может, чему я несказанно рад. Беркутов подтолкнул Настю в спину, чтобы она уже тоже оказалась внутри этого мини-замка, а не снаружи. «Иди в гостиную, я сейчас». Беркутов махнул рукой куда-то в сторону, где, судя по всему, это самая гостиное находилась. Настя только успела рот открыть, чтобы возмутиться, а его уже не было рядом. «В гостиную. Да бог его знает, какая из них гостиная!» Девушка покрутила головой. Отойдя от дверей, она сразу оказалась в большом просторном холле, украшенном картинами статуями. Статуями! Реальными, настоящими, мраморными фигурами! С ума сойти можно! Как еще не велели надеть перчатки и бахилы, будто в музее! «Добрый день!» Откуда-то из недр этого дворца вынырнул мужчина. Строгий костюм, гаустук, начищенные до блеска туфли и бакенбарды вызывали устойчивое ощущение, будто Настя оказалась на приеме у дворянского семейства. Чуть не присела на автомате в реверансе. Ну или опять же, словно на экскурсии в музее. Ко всему прочему, незнакомец появился так неожиданно, что она вздрогнула, и дабы не упасть, ухватилась за первое попавшееся под руку. Естественно, первым попавшимся оказалась одна из статуй, которая явно не предназначалась для подобных целей, а потому начала медленно корениться в сторону, совершенно подал, планируя упасть. Девушка машинально выругалась, причем достаточно крепко, и обхватила фигуру обнаженного красавца обеими руками, прижимая его к себе словно родного. «Какая странная тяга обнимать все, что находится рядом!» «У вас комплексы? проблемы психологического характера?» Настя мысленно пожелала всем обитателям этого дома во главе с будущим муженьком провалиться к чертовой матери, особенно застывшему неподалеку Виктору Александровичу, который, собственно говоря, и высказал свои подозрения о ее психическом состоянии. «Вас, выходит, совсем нельзя оставлять одну. Эдак вы чего доброго начнете еще и прислугу обнимать». Я, конечно, достаточно лоялен в отношении персонала, но все же. Хотя, видимо, подобное тянется к подобному. Настя осторожно вернула мраморного красавца в исходное положение, а затем аккуратно рожала руки. Не дай бог разобьется, подлец. Тем более уже понятно, в семье Беркутовых все отличаются мерзким характером. В том числе похожие статуи, потому что гадский голый мужик стоил ей отстраниться, Снова покачнулся и начал крениться, собираясь уже же рухнуть на пол. «Николай!» — Виктор Александрович лишь произнес имя, а тот тип с бакенбардами в мгновение ока подскочил к статуе, подхватил ее и одним движением, словно волшебник, поставил на место. И главное, замерла эта мраморная страсть, как вкопанная, будто ее никто и не трогал вовсе. «Все? Или желаете еще обнять кого-то?» «Николая, в принципе, можете, он наш дворецкий. Это даже приличнее, чем официантка. Проводи гостю в столовую, будем обедать». Последняя фраза предназначалась тому самому Николаю, который, стоило хозяину отвернуться, посмотрел на Настю сочувствием. Сама же девушка сделала вывод, слабительного при переезде нужно брать много. Тут ни одного муженька придется учить хорошим манерам и нормальному поведению. — Дед, похоже, значительно даст форы Беркутову. — Идемте. Дворецкий элегантным жестом показал Насте нужное направление. Она молча кивнула и двинулась к столовой, искренне жалея, что Беркутов не сирота. Хотя в подобном случае они вообще бы не пришли к договору о браке. С одной стороны, это, конечно, было бы прекрасно. С другой — Денежное вознаграждение за душевные муки пребывания в этом семействе манило немыслимой силой. Оно – решение всех ее проблем. А потом, наконец, можно будет поискать работу по специальности. Конечно, сначала это будет не ахти, какие деньги. Опыта нет, но сумма, обещанная Тимофеем, уйдет в погашение долго не вся. На первое время, если правильно распорядиться, хватит, чтобы начать строить карьеру. Пожалуйста, сюда. Дворецкий распахнул перед Настей двери. Она оказалась в большой комнате с высокими окнами, занимавшими всю стену. По сути, стена была почти полностью стеклянной, открывая вид на внутренний двор, где красиво переливалась синевой вода огромного бассейна. По периметру в тени белых зонтов стояли шезлонги. Центр помещения занимал длинный стол, буквально заваленный различной снедью. С одного конца сидел Виктор Александрович, по правую руку та самая светлолосая девушка. Маша вроде бы, по крайней мере, называл ее Тимофей именно так. Чуть в стороне выстроились в ряд четверо девушек, наряженных в униформу. Строгие черные платья длиной ниже колена и белые передники выглядели весьма впечатляюще. Настя чувствовала себя максимально некомфортно. Такое ощущение, будто и вправду явилось к барину на прием. Пришлось собрать всю волю в кулак, вспомнить сумму, озвученную Беркутовым, и только эта мысль придала ей сил. А потом, как ни в чем не бывало, пройти к столу. Тут же встал вопрос, а куда именно сесть? В, стуле в штук двадцать стоит. Настя била взглядом присутствующих и в итоге решила, догоре она все огнем. Один черт ей самой выбрана роль простоватой дурочки. Так что переживут несоответствие поведения новой родственницы своим правилам». Девушка ухватила первый попавшийся стул за спинку, отодвинула его и уселась на место с невозмутимым выражением лица. В итоге она оказалась на приличном расстоянии от хозяев. Так, наверное, даже лучше. «Меня зовут Мари, Я сестра твоего». Блондинка замялась, но потом все же выговорила слово, которое явно беспокоило их всех. Жениха. Ничего, что на «ты». Ой, да ты что, конечно, меня зовут Настя, если что. Ну, просто семейная идиллия. Беркутов появился в дверях столовой, пряча телефон в карман. Видимо, говорил с кем-то о делах, поэтому и уходил. Хотя, может, вовсе не о делах, Настя снова вспомнила чужой женский запах. Никак не давал ей покоя этот момент. Коробио, хоть убейся. Естественно, этот мужчина ей никто, и все происходящая игра. Но неприятное ощущение не исчезало, будто на самом деле есть факт измены. Девушка улыбнулась жениху, похлопав ладонью по соседнему стулу. «Иди ко мне, милый, я успела соскучиться». Тимофей подошел, осмотрел внимательно сиденье, потрогал все ножки и только после этого устроился на предложенное место. «Просто подумал, что за это время ты вполне могла сотворить какую-то гадость», — прошептал он Насте на ухо, попутно положив руку на плечо. Со стороны выглядело так, будто двое влюбленных говорят друг другу милые приятности, не предназначенные для посторонних. «Если бы я сотворила гадость, ты уже лежал бы под столом с переломом». Настя точно так же практически прижималась губами к щеке Перкутова. А дед, кстати, тот еще гад, с удовольствием сыграя роль твоей жены.